Глава 6. «Давний друг». Мало что сравнится с переживаниями любящей матери о ребенке, когда сама она далеко и спешит сыну на помощь. С Луцкой, кажется, они едут слишком медленно, подгоняет Богдана. Уже начала нервировать водителя. Майор прекрасно понимает ее чувства. Терпит. Светофоры, нудно тянущийся грузовик, затор на перекрестке, даже выбоины на дорогах. Все представляются Ирине врагами, словно мир сговорился против нее. Нервная система напряжена до предела, до зуда в теле. Апатия и ненависть сливаются воедино. Предательский внутренний голос шепчет гадости. «Позвони мужу, может, он оклемался и спит дома», — высказал дельную мысль Старохватов. «Сейчас!» – полезла за телефоном в сумочку Ира. «Я его где-то забыла». «Номер помнишь?» «Да». «Держи мой, звони». Гудки. Томительные гудки. Ответа нет. Снова звонок. Процедура повторяется. «Неужели?» «На том конце взяли трубку. Донеслось неразборчивое бормотание, похожее на демона из фильмов ужасов 80-х. Ветер, свист и сброс. «Он не дома!» Пришла к выводу фельдшер. «Видимо, в дороге. Давай быстрее, умоляю, у меня плохое предчувствие». «Почти приехали. Вон твой поселок. Это же он?» «Да». «Позвони матери, пусть заверит тебя, что у них порядок». «Точно». Немного остыла женщина припарковались возле дома родителей с Луцкой. Посторонних машин нет. Одна Нива отчима со спущенными колесами догнивает у ворот. Свет горит в окошке, пар идет из вентиляции. Тишина. Ничто не говорит о том, что здесь могло произойти нечто страшное. Ирина вылезла из машины и поспешила к калитке. «Я здесь осмотрюсь, посторожу», — крикнул ей Богдан. «Не спеши там, собирайтесь спокойно». «Нет, пошли со мной, вдруг он там?» Поубавилась решительности в Слуцкой. Вспомнила о возможной опасности. «Иду!» Недовольно повиновался офицер. Не хотел он проходить в дом. Там начнут расспрашивать, кто такой, какие отношения с дочкой. А Богдан так одних оставил. Хорошо бы поскорее вернуться к ним. Слегка подвыпивший Валентин... Отчим, встретил гостей не с самым радужным видом. Он спать собирался после рюмочки, здесь ему звонят, истерики закатывают по телефону, пугают приездом Сергея, просят оставаться на чеку, словно он мальчишка хилый, сам не может справиться с сосунком. Мама Ирины, Галина, уговаривала дочь не выдумывать и оставаться на ночь здесь. Зачем дитя тревожить? Фельдшер оказалась непреклонна. Богдан во время небольшой семейной перепалки молчал. Рассматривал антураж, картины, чучело животных. Сразу понятно – отчим с Луцкой – охотник. Мама одела сына, укутала пятилетнего пацана в его старые вещи, что хранились у бабушки и, отмахиваясь от хозяйки, поспешила на выход. Здесь из-за забора раздался неадекватный крик ревнивца. «Ирка! Ирка, стерва, выходи!» «Как в кино прям», — сказал Богдан. «Подоспела проблема под конец». «Ждите!» — буркнул Валентин. «Мигом угомоню его! В морду дам разок-другой!» Отчим, слегка потеснив Старохватова, вышел во двор. «Папа, не надо!» — крикнула ему вслед Ира. «Да бестолку!» Через несколько секунд раздался выстрел. Майор выхватил травматический пистолет. «Спрячьтесь!» — скомандовал он. Едва офицер дошел до двери, та открылась, и его чуть не сбил с ног разъяренный Валентин. «Я ему, гаду, сейчас устрою! нецензурно выругался хозяин дома. Старохватов понял, мужик не ранен, явно пошел за своим ружьем, попахивает перестрелкой. Надо вмешаться. Майор вышел на улицу, Сергей как раз перезаряжал двустволку. «О, и хахальейный здесь, так и знал, что изменяет стерва!» Выкрикнул ревнивец и опустил оружие в сторону Богдана. Их разделяло 6-7 метров, не более». Офицер среагировал молниеносно, на уровне рефлексов. Он упал на землю, успев в полете произвести три выстрела. Первый в левое колено, второй в молоко, третий в правый бицепс нападавшего. Ружье, бахнув в воздух, ускользнуло из рук Сергея. Сам он рухнул следом и завопил. Раздался рев сигнализации соседской машины. Следом и звук милицейских сирен». То ли чуткие граждане успели вызвать, то ли они дежурили рядом и услышали пальбу. Старохватов подбежал к мужу Иры, пнул в сторону Иш-27. «Старею я», — заявил майор, промазал разок, планировал тебя в оба колена угостить. Из дома показался сперва отчим Луцкой, затем она сама. «Ух, гадюка!» Валентин поверженного родственника ногой в живот. «Благодари военного, что повалил тебя! Я бы тебе, гада, замочил и чучело поставил в сарае! Нет, в дворовом толчке!» Ирина предлагала Богдану уехать, пока не прибыл наряд. Мать и отчим вторили ей, мол, «лишнее оно, мы сами разберемся, скажем, он пьяный напал на нас, а вы поезжайте!» Майор отказался. Не в его правилах убегать. Да и проблемы могут появиться. Все-таки он применил ООП. Вряд ли это удастся родителям Слуцкой скрыть. Тем более ствол не зарегистрированный. Эх, кто же я? Додумался стрелять из левой волыны. Задним умом рассуждал Богдан. Хорошо боевой не взял. Как чувствовал? Что там говорить? Ладно, разберусь. Если уехать, оно куда хуже может обернуться. Так есть шанс договориться миром. Надо беде сообщение написать, что задержусь. Пусть знает». Охранники правопорядка встали на сторону военного. Тем более Сергей вел себя неадекватно, грозился всех убить, в том числе и сотрудников МВД. Тем не менее, случай не самый рядовой. Понятно, больших проблем у героя РФ с обильными связями от использования травмата не возникнет. Все равно, приятного мало, и в роту бы поскорее вернуться. «Вы из какого отделения?» – поинтересовался Старохватов у старшего лейтенанта. «Из Гулаевского. А чего спрашиваешь?» «Капитан Дмитрий Каратаев там же служит». Это главный персонаж из другой книги Караичева, то есть меня. «Застегни Кабуру, действия которой происходят также в Одопьяновске. «Он с недавних пор подполковник», — округлил глаза сотрудник, поняв, куда ветер задул. «Исполняющий обязанности начальника Гулаевского». «О как!» — присвистнул майор. «Поднялся наконец-то. Номер есть его?» «Поздно уже. А вы точно хорошо знакомы?» «С детства. Да и за ленточкой встречаться приходилось». Позвонили приятелю Богдана, легендарному водопьяновски служителю закона. Тот с радостью согласился помочь. Перенести или вовсе отменить допрос в качестве свидетеля Старохватова. Уж как получится. «Скоро увидимся, кстати», – заверил подполковник Каратаев майора. «В училище к вам с лекции приеду, тогда и поговорим». «Даже так?» – удивился командир первой роты. «Не слышал. Это похвально, что решил опытом поделиться с заблудшими душами. Буду ждать. Спасибо за помощь. Обращайся». Сергей осмотрел врач, прибывший скорой, оказал первую медицинскую помощь и со словами «Жить будет» передал в руки сотрудникам МВД почему не госпитализировали, пуская и с поправимой, но приличной травмой колена, спасли частично ватные штаны, видимо, не захотели вести пьяного, неадекватного человека. Когда наряд с нарушителем убыли, Галина Федоровна с новой силой взялась агитировать дочь, дабы та не выдумывала и оставалась с ребенком ночевать у них. Старохватов, кстати, поддержал хозяйку. «Опасность миновала, в ближайшее время твоего не выпустят, можешь остаться здесь?» Нет. Противилась Ира. «Не хочу. Понимаешь, мама не даст покоя до утра. Будет расспрашивать, затем нотации читать, тысячу раз повторяя. Я же говорила, не выходить за этого голодранца замуж. Никогда мать не послушает». «Заметь, она тебе правильно говорила», — усмехнулся майор. «Не смешно. Или ты против, чтобы мы тебя притесняли?» «Нет, я только «за». Недавно въехал. Убирать и убирать там. Я не намекаю ни на что». «Ха, договорились. Поехали». Богдан привез гостей к себе. Бегло устроил экскурсию, сказал традиционное «чувствуйте себя как дома» и собрался мчать на службу. Ира его задержала, попросила обождать пять минут, пока она не уложит Владика. Офицер согласился. Все равно курсантки спят, он надеется. Были проблемы, уже позвонили. Или горегляд, или, что хуже, дежурный по училищу. Плюс майор внезапно ощутил порыв голода. Приличный такой. Подобного со времен срочной службы не ощущал. Сын Иры заснул быстро, маленький он, не до конца осознал суть произошедшего, или, напротив, осознал через чересчур хорошо, так как спросил мать перед сном, папу теперь надолго посадят в тюрьму, и он больше не будет нас обижать. Что ответила Слуцкая, Старохватов не расслышал. «Точно мы тебя не стесним?» — спросила фельдшер-защитника, когда пришла к нему на кухню. «Нет», — не отрываясь от позднего ужина или раннего завтрака, ответил офицер. «Я все равно один здесь, в компании с камином», — кивнул он на недавно растопленный очаг. «Кота и того не успел завести. Да и песика бы надо. Тем более я в роте часто буду ночевать. Вы располагайтесь Владиком смело. Живите сколько нужно». «Хорошо. Ты во сколько придешь утром?» «Не знаю. А ты разве не пойдешь на службу?» «Нет, суббота же. Без соврала мне сегодня не обязательно идти». «Точно. Ну, тогда делайте, что хотите. Еда в холодильнике имеется. Если надо, магазин рядом. Найдешь. Или мне позвонишь. Я по дороге домой куплю. Спать вместе с сыном будешь или в отдельной комнате? У меня есть две свободных, не считая моей». «Я думала...» «Что?» – включил майор дурачка. «С тобой вместе». Прямо заявила Ира, порушив защиту Богдана в виде наигранного непонимания. «Может, не стоит, только с мужем разошлась и...» «Как скажешь», — покраснела Слуцкая. «Если дело во мне, ты говори прямо». «Нет, было бы дело в тебе, не пригласил бы сюда». Постарался засмеяться Старохватов и свести все к шутке. Не вышло. «Богдан, только не говори, что ты через чур кому-то прикипел из курсанток. Никто или часом, что в Санбате?» «Вообще-то, — отодвинул опустевшую тарелку ротный, — моей любимицей почти официально считается горигляд. Хотя почему она, сам не знаю. Нет, никому я не прикипел. Глупости. Они для меня дети совсем. Тем более отношение в последнее время к ним. Как бы объяснить? Как к родным? В этом плане, да, прикипел. Знаешь, поначалу смотрел на них, вроде ничего особенного. Теперь все красавицами такими кажутся, словно дочки мои. Я поняла». Ладно, поехал я, надо спешить. Ты не подумай, что я от разговора сбегаю, потом договорим. Правда, душа не на месте, что одних арестанток оставил на долгое время. Я понимаю, скорее возвращайся. А ты ложись, думать утром будешь. Помнишь народную мудрость? Утро вечера мудренее. Точно, все, сладких снов. Чмокнул Богдан Ирину в щечку. В расположении, к счастью, все спокойно. Курсантки давно спят. Даже горегляд, которая хотела дождаться ротного, не выдержала. Захрапела. Богдан постоял в дверном проеме между коридором и спально строевым Послушал ауру сонного царства. Почему-то это его знатно успокаивало. Насладившись безмолвием, отправился в канцелярию. Мечта сбылась, адреналин в кровь поступил. Теперь, закончив дела со Слуцкой и расслабившись, Тарохватова сморила. «Приятно так. Давно он подобного не испытывал, когда ты получаешь удовольствие только потому, что лежишь на диване». За 10 минут до подъема Ротного разбудила беда. Она, как положено, проснулась немного раньше других и пришла к командиру для получения дальнейших указаний. «Не слышала, как вы вернулись», — улыбнулась «Полина». Телефон сдаю обратно и каюсь. «Что стряслось?» – Спросонок насторожился батя. «Не удержалась ночью, маме позвонила, минут 15 с ней говорила». «Тю, ничего страшного. Остальные курсанки тоже будь с твоего телефона родным разорите государство на тарифах». «Никак нет», – стыдливо опустила горь-гляд черные глазки в пол. «В этом и беда, что я как крыска. В туалете втихаря позвонила сама и все. Другим не сказала про синус. Сегодня стыдно так». «Ничего, даю тебе прощение. Если мало, можешь к Пинатову сходить. Да и суббота сегодня, всем дадим позвонить, и письма пора писать, так что не переживай, ты все-таки сержант, младший. Тебе привилегий больше, равно как и шишек. Ладно, кофе гонять не будем, тем более он вчера закончился, а я так и не купил. Надо у Азарова должить. Потому пошли командовать подъем». Сегодня необычное для Водопьяновска и всей Ростовской области утро. Конец ноября, а на дворе снегопад. Настоящий, о каком дети в Новый год мечтают. Давно этого не случалось в здешних краях. Четверть века точно. Курсантки обрадовались словно школьницы такому естественному явлению. Старохватов решил усилить радость подчиненных и вместо обычной зарядки вывел их на уборку снега возле корпуса. Инструмент – совковые лопаты, отыскался в коптерке, которую любезно открыла Вострикова. Девушкам понравилось разнообразие. Они готовы прочищать тропинку хоть до самой столовой, хоть до штаба. Народный не стал их сильно эксплуатировать. Когда предусмотренное распорядком время зарядки и стекло, отвел в расположение, пообещав расстроенным подопечным вечером повторить процедуру. «Эх вы!» – выдохнул Богдан перед строем на утреннем осмотре. «Нашли чему радоваться. Мне бы, когда срочником был, сказали, что кто-то уборку снега считает праздником, я расхохотался и у виска пальцем покрутил, если бы, конечно, поверил, что такие дурочки есть на свете. Ох, как он доставал нас, этот снег! В принципе, вы по-настоящему его не убирали!» Что это такое? Легкими совковыми лопатами полчаса помахать. Вот были бы у нас скрипки, да огромные, что я застал, чтобы один скрибок вдвоем с трудом по плацу тащить. Вот тогда бы я на вашу радость посмотрел. Ладно, поностальгировали и хватит. Погнали в столовую, восполнять утраченные калории. Как и многое другое, эксперимент Старохватова с уборкой курсантками снега в воспитательных целях и для разнообразия понравился начальству в лице Гордеева. Вскоре к такой методике подключились и две другие роты, за что они остались благодарны Богдану. На полном серьезе, девушкам больше нравилось снег убирать, чем в четырех стенах торчать сутками». Исполняющий обязанности начальника Гулаевского ОВД Каратаев, что пособил Старохватову в решении проблемы со стрельбой, не обманул. Действительно, приехал в понедельник, 25 ноября, в училище для официальной встречи, лекции с курсантками. Дмитрия сопровождала его то ли помощница, то ли напарница, капитан Слепцова. Тоже персонаж из книги «Застегни кабуру. Красивая, белокурая, неясно, красила волосы или нет. Женщина, наметанно глазу заметно, они с Димой не просто коллеги, между ними нечто большее, но стараются не давать огласки, ведь личные отношения на службе не приветствуются. Подполковник МВД Каратаев давно стал полумифической личностью далеко за пределами Водопьяновска. Он прославился как сотрудник, часто применяющий табельное оружие при задержании, без серьезных для себя последствий. Плюс обрел в женской среде романтический ореол за душищипательную историю с невестой, тоже сотрудницей органов, которую серьезно ранили при выполнении задания. Дима поехал воевать, дабы заработать ей на операцию. К сожалению, не успел помочь. Умерла она. Вроде бывшим осужденным не по рангу восхищаться ментом. Да кого это в наше время смущает? Тем более арестантки теперь по другую сторону закона, сами при погонах. Потому вопросами Каратаева завалили. Лекция его проходила в актовом зале спецобъекта. Непоротно, перед всеми сразу. Пришлось планировать целую серию встреч в училище для него, будто он популяризатор науки. Дежурная по первой роте Вострикова Лида, получившая наряд от Старохватова, дневально он ее не ставил обычно, за небольшое нарушение, заснула после отбоя в коптерке, куда отправилась без уважительной причины, очень удивилась, когда вечером к ним в расположение прошел подполковник Каратаев. Эвка растерялась и скомандовала «Смирно!» «Дежурный пороти на выход», — подсказал Дима, — «которой ты и являешься. Дневального почему нет? Ах, забыл, у вас же особенное заведение». Из канцелярии вышел Богдан. Они обнялись по-братски с гостем и проследовали в кабинет для продолжительной душевной беседы. «Меня нет», — сказал майор Лиди. «Поняла», — ответила Эвка и поспешила рассказать новость подругам, кто к ним заглянул на огонек. Офицеры расположились в канцелярии, и им есть о чем поговорить, что вспомнить, как из совместных, не служили там вместе, но пересекались, действий за ленточкой, так и из детства. Давно знают друг друга, что важно, никакого спиртного для душевной беседы не потребовалось. Умным людям не нужны губительные предрассудки и плохие традиции в виде обязательной выпивки при встрече». «Вижу», — сказал Богдан, — «ты снова улыбаться начал. То помню, после той страшной истории с твоей...» Майор на несколько секунд замолчал. «Ты как фантомас ходил, никаких эмоций на лице, мимики, даже стрелял, не моргая, словно терминатор». «Сколько ты персонажей под меня отмерил», — усмехнулся Дима. «Жизнь идет, время лечит, от грусти моей никому легче не станет». «Да ладно!» – подмигнул Старохватов. «Я думаю, дело не во времени. Нифига оно в подобном не лечит. Нам ли не знать? По крайней мере, без сторонней поддержки. Мне кажется, дело в Саше твоей, напарнице. Красивая, ничего не скажешь». «Раз понял. Зачем спрашиваешь?» – без упрека уточнил Каратаев. «Нам есть о чем поговорить и без этого. Кстати, все спросить хочу. Почему ты майор до сих пор? Ты же старше меня немного. Героя получил. Я вон, какой сложный кадр, и то уже в подполах». «Так я ж солдата начинал. Пока контракт подписал, пока отбор прошел на спецподготовку, пока вышку получил, вот и затянул с офицерскими погонами». «Точно, не подумал». «Кстати, я у тебя одну манеру невольно перенял. Говорю своей, самой вредной курсантке, как ты любишь делать. Ну, типа, она меня бесит больше, чем что-то». «Ха, на здоровье пользуйся, мне не жалко». После темы пошли более серьезные, на грани секретных, которые долгие годы не позволено обсуждать при посторонних. Покинул канцелярию подполковник ближе к полуночи. Посидели знатно, официально, обменялись номерами и пообещали друг другу чаще видеться. Слудская с Владиком прожили у Богдана две недели. После съехали в свою старую квартиру. Мужа все равно закрыли, ему светит реальный срок. Несложно догадаться, совместная личная жизнь у Ирины со Старохватовым не сложилась». Тому свои причины. Они не поругались, более того, продолжили встречаться, как подростки прям, живут отдельно, а видятся часто в нерабочее время, ходят на свидания и тому подобное. Возможно, в будущем их отношения обретут более серьезный статус. Пока и так обоим хорошо. Своих встреч они не афишируют, не скрывают сильно, не шифруются, но и не кричат на каждом углу об этом. Лишнее оно.